Глава одиннадцатая. Мартира. Проводив скрипящую большими деревянными колесами арбу с телами убитых станичников и раненым гамаюном, младший урядник Дмитрий Рева, оглядев всех, подозвал к себе Степана Рябокобылу, Сидора Бандаренко и двух молодых казаков, Ивана Пету и Сашко Журбу. Зная суровую натуру Дмитрия, казаки мешкать не стали, резво подошли и стали кругом. Журба отогнал сонного овода с лица, сбив жужжащую тварюгу в заросли зеленой крапивы и лопухов. Гордость распирала Сашко, его выделили, как и пету, и это уже о многом говорило. Рева жестко посмотрел на лица молодых парубков и, тяжело вздохнув, принялся говорить. — Хлопцы! — начал Дмитрий, Слухайте, шо кажу. У мою в крепостице мортирка была, Старая еще дедовская, но пуляет як нова. Черкесом она, как зайцу, пятая нога. Если цела осталась, нам пригодится. У меня в натруске пороха немного есть. На заряд хватит. Камней мелких соберем, пыжи стрепья сделаем. В пятером осилим мортирку вниз спустить. Но як? Казаки отмерли, отпуская напряжение. Старостужащие закивали, соглашаясь. — Доброе дело, поддержал кобыла, привычно поглаживая рукоятку шашки, потемневшую от времени и отполированную пальцами от долгого применения. — Если черке сунется, хвостай ему, я к тому черту подпалым. Ой, гарно! — поддержал и Бондаренко. А кубытниз дюжи мортирка вдруг рваны, то буде горе, неловко встрял в разговор Станишникова молодой Сашко журба и покрылся красными пятнами, смущаясь от волнения, как девка на выдане. Не лякайся, слегка толкнув его в плечо, сказал Сидор и добавил шутя. Хипацы горы! Вот то горе, как хер шеринку Казаки дружно скепкували. Младший урядник привычно расправил жесткие усы, не выдержал. Отож, засмеялся Дмитрий. Було дело. Все станишные, пишлы! Время золота. Приглядывать за молодыми казаками, чтобы те по горячности, до да по незнанию, чего не натворили, Рева оставил двух братьев раков Гната и Григория приказав быть на чеку и при необходимости дать немедля знак, Дмитрий с рябокобылой, и Питой и Журбой быстрым шагом стали подниматься к крепостице. Солнце уже цеплялось лучами за острые пики горных вершин, разбавляя предутреннюю серость золотистой краской. «Эх, гарно-то как!» – сказал про себя Сашко журба и добавил с ноткой грусти – При тепло, при матери добро. Природа пробуждалась радуясь новому дню. У нее, в отличие от людей, были совершенно иные заботы. Пятерка казаков уверенно поднималась в гору, прочесывая самый неудобный подход к казачьему укреплению. Горные сосны, за выступающие из земли корни которых было удобно хвататься, как корабельные мачты, устремлялись ввысь как будто старались обогнать друг друга в росте. Под воздействием холодных ветров их верхушки приобрели формы флага. Между ними то тут, то там встречались синие-фиолетовые мелкие ягоды терна и желтовато-оранжевые плоды мушмулы. Татарник, цепляясь за полы черкесок, оставлял на них свои колючие фиолетовые головки. Седой шалфей и душистый тимьян Наполняли воздух пьянящей смесью своих ароматов. «Эх, повезло, я к сирку на перелази», — подумал младший урядник Рева. «Пахне смалыным вовком, спаси Боже!» Поднимались легко. Молодые, пятая журба, не отставали от своих более опытных станичников, всматриваясь в кусты. Вот и крепостица. Сейчас мертвая, разбитая, с одного из кровавых мест с карканем сорвались черные вороны. Еще недавно здесь была слышна человеческая речь. Небольшая крепостица жила своей повседневной жизнью. Казаки-станичники несли нелегкую службу, охраняя земли свои от посягательств басурман. «На те казаки народился, что богу и царю сгадывся. Наша доля – божья воля», – любил повторять Гамайон. Рева вспомнил улыбающееся лицо под Харунжева и сцепил зубы, играя желваками. Крепостица была трехсторонняя, основанием уходящая в сторону невысокого склона. Стены этой крепостицы были сделаны из двух рядов плетня, между которыми была засыпана земля бланкированный землей вал, а туры, плетенные из хвороста корзины с той же землей. Все это обмазано глиной. От ружейного огня такие стены надежно защищали. Артиллерии у горцев не было. Крепостица могла выдержать недолгий бой с полусотней атакующих. Этого времени было бы достаточно, чтобы послать гонца со сполохом, Но на этот раз черкесов было около сотни, напали внезапно, и сил для обороны было явно недостаточно. Геройски полегли станичники, до последнего держали оборону. Честь им и слава вовеки вечные. Рево с казаками еще раз прошли по территории крепостицы. Мартирка лежала недалеко от разбитых ворот. Сашко поднял обломок доски, избитый пулями, посмотрел на свет сквозь пулевые отверстия, смутился, видя, как на него смотрят опытные казаки и, осторожно, словно драгоценность, положил доску обратно на сбитую землю. Сидор Бондаренко осмотрел мартирку. Подмигнув правым глазом, разглаживая густые цветополовые усы, сказал кратко: Цела! Лева не удивился, кивая в ответ. Красивая! Сашко присел, гладил щербатое отверстие дула, не скрывая своего юношеского восторга. Глаза его светились радостью. «Ты еще поцелуй ее!» — не удержался Сидор, хмыкая по отцовски в усы. «Женись!» — подсказал Пита. «Но если жизнь свою свяжет с пушкарским делом, то, может, ты женится!» — хмыкнул Сидор и уже серьезно добавил. «Знать бы, сколько она женихов сменила!» Улыбки сошли с лиц молодых казаков. Это была полупудовая мортира, именуемая казаками Чан за ее внешние признаки. С калибром 150 мм и дальностью стрельбы до 950 метров. Масса ее составляла около 90 кг, поэтому пятеро крепких казаков могли унести ее без особых проблем. Рева дал задание молодым казакам журбе и пете сделать из веток горной сосны транспортировочные слеги, и хлопцы охотно взялись за работу, и через полчаса мартира была готова к спуску. Укрепив слеги, казаки взялись за их концы и на счет три приподняли мартиру. Сашко хекнул, приседая под грузом, поспешно посмотрел на товарищей. «Тю, як пушинка!» Бодрым голосом произнес рябок кобыла, невинно подмигивая, видя чужие эмоции. «Сробим враз! Ну-ка, хлопцы, гай да весело!» «А то!» — отозвался журба, скаля молодые крепкие зубы. «Пушинка!» — расстроился Петат, добавляя сквозь зубы. «Не надорвались бы, спускаясь! Не о том думать надо!» Сидор покачал головой. «А как донести аккуратно?» «Не сомневайся, Сидор!» – тотчас откликнулся Сашко. «Я и один я снесу! Как груди прижмут, так и не выроню!» «Не геройствуем, хлопцы!» – Сидор кивнул. Помалому двигаемся!» Рева кивнул, махнул, указывая направление. Двинулись максимально осторожно, начиная с спуск. Ноги заскользили по мелким камушкам и сухим комьям земли. Рябокобыла и Бондренко шли первыми, задавая темп, за ними, держа вторую слегу, шли пята с журбой. Сам Дмитрий шел впереди, выбирая более пологие места для спуска. С двумя небольшими передышками казаки справились с задачей, не дали завалиться орудию. Мартира была бережно спущена вниз и сейчас благодарно поблескивала боком, пока казаки отдыхали, переводя дыхание. Сашко утерся и вытирая испарину с натерпелся страху, боясь подвести товарищей, теперь радовался, как мальчишка. Хотя все только начиналось. До места, где Дмитрий вместе с казаками должен был устроить засаду, оставалось около километра. Чтобы облегчить себе задачу, мортиру было решено перевести на двух конях, укрепив ее вместе со слегами на сетлах. Проверенные животины, те, что под собой всегда, используя мотки проверенной веревки, рябокобыла и бондаренко крепко привязали драгоценную поклажу к седлам своих коней. Довольны результатом проделанной работы, они подметнули друг другу, лихо лихоцокой языком на черкесский лад. Хотелось балагурить и не смущал оставшийся километр пути. Подразумевалось, что им придется идти пешком, ведя своих коней под узцы. «Хипа, горы!» Хотел было повторить поговорку Сидор Бондренко, но слова застряли комом. Издалека до слуха казаков донеслись четкие звуки ружейных выстрелов. «Харе зубы гарить!» — прикрикнул младший урядник на Сидора. И указывая рукой в сторону, откуда доносились выстрелы, добавил... «Стало быть, почалось. Микола бил со станишниками, аул атаковали, судя по всему. Ну что ж, гортом и батька легче быты. Рева дал команду построиться походным строем, и отряд двинулся к месту, где всем предстояло залечь секретом и дожидаться развязки боя». Дмитрий понимал, что прежде чем атаковать, станичные освободят украденных коней, чтобы во время боя ни одна животина не пострадала. Станицу ведет только эта дорога, по которой он идет сейчас со своим отрядом. Значит, кони, легко находящие дорогу домой, пройдут именно здесь». Хорошо знал младший урядник и тактику черкесов при обороне селения. Большая часть черкесов оставалась в ауле и яростно отражала атаку, другая часть уводила женщин, стариков и детей в безопасное место. Но укрыв свои семьи в таком подготовленном заранее схроне, эта часть горцев не станет возвращаться в аула помчиться на поиски сбежавших коней за своей потерянной добычей. И, конечно же, выйдет на него, Реву и его казаков. Времени на все про все оставалось не так много. Нужно было закрепиться в ущелье, чтобы встретить черкесов врасплох. Младший урядник Дмитрий Рева среди станичников слыл довольно опытным казаком. К тому же он неплохо разбирался в тактике ведения боя в горах. Выставить секреты или устроить залоги – Так завсегда ко мнению Ревы прислушиваются. Чутью у него природное было на всякого рода вентери до да секреты. И вроде все верно рассчитают казаки, где лучше пост выставить так, чтобы его не видно было самим казакам, в секрете том, сидящим все как на ладони. Но Рева посмотрит своим пластунским взглядом со стороны и с другой, на земле распластается, на дерево влезет, и непременно найдет, что место выбрано не совсем то, а вот с тех кущерей аккуратно, надежнее будет. И выходило всегда правильно. Добрый казак Дмитрий Рева, потомок Рева Василя, запорожского казака, переселенного после упразднения сечи в Черноморский Курини-на-Кубань, Виска запорожская на тот момент имела и гребную флотилию, и пешие полки, и конные, и артиллерию, и свои архивы, даже администрацию, сразу всех переселить не представлялось возможности, поэтому было принято решение переводить казаков на Кубань несколькими партиями. Основной отряд, состоявший из более чем двух тысяч человек, возглавил кошевой атаман Захарий Чипега. Под его началом в этом походе были три конных и два пеших пятисотенных полка, обозы семейного казачества и войскового имущества. Весь этот караван отправился на Кубань 2 сентября 1892 года. Шел с этим караваном и предок Дмитрия Ревы Василий Рева. Покидали казаки не по своей воле родные места, чтобы основать новые поселения на далекой, но ставшей впоследствии ридной Кубани. Именно кошевой атаман выбрал место главного ореховатого кордона у урочища Карасунский Кут. По примеру Запорожского Коша, здесь была построена крепость по сечевому уставу Курини для холостого товарищества. В центре крепости позже они построили свято-троицкую походную церковь. С того времени казачье войско несло постоянную сторожевую службу и охраняло границу страны. И славный род Тревы служил верой и правдой Богу Кубани и Вильному казацтву, покрывая себя славой в боях за землю родную, за Неньку, Был Дмитрий Рева под стать предкам своим, воином и казаком добрым. Вел он сейчас своих станичников на дело правое, дело святое, спины товарищам своим прикрывать, и если нужно, то и живота своего не пощадить за други своя». Острый глаз казака выискивал в ущелье место наилучшим образом для секрета подходящее. Такое, чтобы при необходимости можно было накрыть врага залпами из рушниц и в то же время урона для себя не иметь. Впереди метрах в двадцати показалось несколько валунов. Здесь ущелье сужалось, оставляя проход между скалой и рекой. Проход был не широким, но достаточным, чтобы через него одновременно прошлись десяток всадников. Опыт младшего урядника, выработанный годами службы, подсказывал ему, что лучшего места для засады не найти. Здесь можно было незаметно залечь за валунами и вести довольно прицельный огонь по противнику. К тому же склон горы, спускавшийся по левую сторону в ущелье, был не таким крутым, и если расположить на нем нескольких казаков, то разить черкесов сверху будет еще сподручнее». Мысли бывалого вояки в одно мгновение создали план действий. Рева еще раз окинул взглядом место дислокации. Сама природа, казалось, помогала казакам, устроив этот проход. Отобрав несколько молодых казаков, Дмитрий отправил их на уступ скалы, откуда было удобно вести огонь по ущелью. К тому же черкесы с их ружьями вряд ли смогли бы нанести вред казакам, стреляя снизу вверх. Остальных казаков Дмитрий распределил за валунами таким образом, чтобы при стрельбе не вышло перекрестного огня. К квартире же он приставил опытного казака Сидора Бандаренко и в помощь ему смышленного парубка Сашко Журбу. Говорили станишники кратко, и вопросы задавались по существу. «Самое латное обучение, пусть опыта набирается, пушкарскому делу учится». Глаз у него верный, дело пойдет, думал Дмитрий. Он отдал свою натруску Сидору. Тот сыпал порох в мортиру, вместо шрапныли Сидор с Сашко зарядили в мортиру мелкие камни-гладыши и заместо пыжа затолкали кусок трепицы, распрямились, улыбаясь одновременно. Готово все, значит. На один выстрел хватит, но глядите, чтобы максимально точно, сказал Рева, справитесь? «Не сомневайся, Дмитрий!» – ответил Сидор. «С нами Бог!» «Бог поможет!» – журба серьезно кивнул, понимая важность момента. «Может, и станет добрым канониром. Как судьба сложится, может, именно этот бой покажет, наставит казака на путь истинный». Дмитрий обошел устроенный им секрет, подбодрил словом Станишникова и, перекрестив лоб, сам залег за невысоким валуном. Отсюда дорога, ведущая через ущелье, просматривалась как на ладони. Он обернулся назад, пристально глядя на места, где залегли казаки. Все устроено как нельзя лучше. Даже если бы знал противник о том, что его ждет засада на пути, не смог бы сразу разглядеть затаившихся за валунами казаков. — Пора из рота не пускать! — распорядился негром корево. Со стороны аула отчетливо доносились выстрелы и даже приглушенные из-за расстояния крики раненых. Дмитрий вслушивался в их обоя, идущего в ауле. «Там билы, там станичники черкеса рубят, там мне выпало здесь, в засаде, с молодежи сидеть!» «Эх, была сила як маты на руках насыла!» — с досадой подумал Рева. В следующий момент до него донесся отчетливый стук множества копыт лошадей. Как будто кто-то гнал табун в их сторону, Рева поднял руку вверх. тихо готовься!" Готовь!» Из-за поворота, где река изгибается, уходя за склон горы, показались кони. Они шли быстрой рысью в направлении прохода, где залегли Рева со станичниками. Кони шли одни, без всадников. Рева понял, что это, скорее всего, их станичные кони, угнанные черкесами. Когда косяк лошадей поравнялся с тем местом, где залегли казаки, то можно было без труда узнать своих коней. Они, ведомые вожаком, явно шли в сторону станицы. За ними бежало несколько незнакомых коней, скорее всего, черкесские, приставшие к ним. Рева дал знак не трогать коней, чтобы не испугать и пропустить через проход. Те, не останавливаясь, пронеслись мимо затаившихся казаков и скрылись за следующим поворотом.